Глава 15. Ловко придуманная засада. Отношение Джошуа к начальнику грабителей. Чек на миллион франков слишком. Выдумка Билля. Адвокат воров. Печальное предчувствия Грундвига. И вдруг в уме Билля составился необыкновенно коварный план. Молодой офицер задумал немного много ни мало похитить Пэггама из квартиры Солиситора, употребив для этой цели Гуттера. Бандит, разумеется, отправится к адвокату один, потому что он вообще не любит действовать при свидетелях. Наверное, он пойдет к нему в сумерки, чтобы не попасться на глаза Розольфским лазутчикам. «Богатырь Гуттер именно такой человек, какой нужен для подобного дела». Все это очень быстро промелькнуло в голове Билля, но все-таки, покуда он размышлял, разговор на время прекратился. Адвокат не почувствовал никаких подозрений, но тем не менее нашел, что пауза длится слишком долго, и сказал с улыбкой. «Вы мне не отвечаете!» Сознайтесь, что вам хотелось испытать меня, потому что если бы я передал вам то, что мне говорил Пеггом, полагаясь на мою адвокатскую честность, вы вправе были бы заключить, что я относительно вас могу поступить точно так же. Вы можете сознаться в этом, не опасаясь оскорбить меня. Адвокат обязан все выслушивать, не обижаясь. «Да, наконец, у вас есть то оправдание, что вы меня не знали. Теперь же вы можете быть уверены, что солиситор Джошуа Ватерпуф считает священную всякую доверенную ему тайну, и что ни малейший из них он никому не выдаст, ни за какие миллионы. В этом честь нашей профессии, которая в противном случае не приносила бы никакой пользы, так как наши клиенты нередко вверяют нам не только все свое состояние, но и свое доброе имя. Эти слова принесли Биллю двоякую пользу. Во-первых, помогли ему выбраться из затруднения после того, как он заманил адвоката миллионами, а во-вторых, показали ему, что он едва не сделал огромной ошибки, так как Джошуа, очевидно, не согласился бы изменить основному принципу адвокатуры даже для спасения Норландской фамилии. Это был очень страшный принцип, но все-таки принцип. С другой стороны, Биллиу нечего было сожалеть о том, что попытка сделана, так как в противном случае у Солиситора не явилось бы повода признаться в знакомстве с Пэггамом. Неловкость, сделанная Билем, ему же самому помогла придумать очень искусный и легко исполнимый план. «Да», — продолжал Солиситор, сам себя подогревая громкими фразами о своей профессии, «секреты злодеев мы обязаны хранить так же свято, как и тайны честных людей». «В противном случае мы вместо того, чтобы защищать своих клиентов, только губили бы их!» Биль не замедлил воспользоваться лазейкой, которую ему указал сам Джошуа. «Ну да», — сказал он не без некоторого колебания, так как ему было противно лгать. «Я действительно хотел вас немного испытать, потому что вы для нас были... Впрочем, не будем об этом говорить». «Я вижу, что вы человек, безусловно, честный, и в доказательство своего доверия к вам мы сейчас дадим вам чек на миллион сто тысяч франков, которые вам немедленно выплатит банкирская контора братьев Веринг. Это, как вам, конечно, известно, лучший банкирский дом в Сити». Адвокат наклонил голову и улыбнулся, давая этим знать, что ему очень приятно получить гонорар вперед после чего заботливо спрятал в бумажник драгоценный чек, подписанный и поданный ему молодым офицером. «Если нам будет удача», — продолжал Билли, думая о втором своем плане, — «то сумма эта будет удвоена, мистер Джошуа». Грундвик и Гуттер совершенно не понимали, что значит такая неуместная щедрость. Вообще, слова и поступки их молодого друга удивляли их до бесконечности, и обоим разольфцам хотелось поскорее остаться с ним наедине, чтобы поговорить основательно. Им не пришлось долго ждать. Капитан Олафа встал и знаком пригласил их следовать за собою. — Извините, мистер Джошуа, если мы оставим вас одного минут на пять, — сказал он адвокату. «Мы пойдем и выберем матроса в помощь к вам, как вы просили. Обещайте нам, что вы не будете открывать окон в каюте, желая узнать, где вы находитесь. Даю вам слово!» Три друга вышли из каюты и стали шепотом совещаться. В нескольких словах молодой человек сообщил разольфцам свой смелый план, исполнение которого намеревался поручить Гуттеру. Два человека, говорил он, могут навести адвоката на подозрение, и кроме того, они будут друг друга стеснять. Тут нужен был человек сильный и ловкий. Весь план основывался на предполагаемом посещении адвоката Пеггамом. Гуттер должен был похитить нотариуса и доставить его на борт Олафа. Как это сделать, невозможно было указать заранее. Оставалось довериться опытности и благоразумию Розольфского богатыря. «Вот почему я пообещал Джошуа удвоить его гонорар», — сказал в заключении Биль. «Плен Пэггама для нас просто неоценим, а если это нам удастся, то адвокат, хотя и бессознательно, будет причиной нашего успеха». Два друга в восторге пожали руку молодому офицеру, отдавая полную справедливость его сообразительности и ясности его ума. «Пусть только Пэггом явится к адвокату», — сказал Гуттер. «Уж ему от меня не уйти». Исполнение плана отдавалось в хорошие руки. Гуттер был не только силен, но и сообразителен. Пять минут не успело пройти, как три друга уже вернулись в гостиную. «Любезный мистер Джошуа», — сказал Билли адвокату, — «мы долго искали вам подходящего матроса, но не нашли. Ведь вам нужен человек не только сильный, но и толковый, а наши матросы хороши на море, на суше же неповоротливы и робки, если не выпьют водки». Выпив животки, они начинают бить стекла, что, конечно, для вас нисколько не подходит. Поэтому наш друг Гуттер решился оказать нам услугу и идти с вами. «Как вы это хорошо придумали!» — вскричал адвокат. «Я только не решался высказать свою мысль, но уже давно, как только увидал богатырский рост вашего товарища, Сидел и думал, вот бы кому следовало поручить похищение Ольдгома из тюрьмы. Стало быть, вы довольны? Вполне доволен. Когда же вы думаете отправиться? Хоть сейчас, если вы ничего не имеете против. Лодка, которая нас отвезет, должна остаться около моста Сити и ждать нашего возвращения. Быть может, мы вернемся поздно ночью. Это ничего не значит. «Распоряжение уже сделано. Наконец, с вами будет Гуттер. Следовательно, со стороны матросов нечего опасаться какого-либо недосмотра». «Кстати, вот что еще. Быть может, к вам придет Пеггам поговорить о Больдгаме. Пожалуйста, не говорите ему ничего о нас. Пусть он думает, что вы спасаете пленника исключительно по его просьбе». Если он пожелает еще прибавить вам сотенку тысяч, принимайте, не возражая. Наше общество разделено на две группы. На сухопутную, где начальником Пэггом, и на морскую. Между обеими группами существует некоторое соперничество, а нам не хочется раздражать Пэггома. Мы им очень дорожим и не желаем, чтобы он знал о нашем вмешательстве. «Понимаю», — сказал адвокат. «И сделаю, как вы желаете». Со стороны Билля это был очень ловкий прием. Теперь можно было рассчитывать, что Пэггам ничего не узнает, какой бы оборот ни приняло дело. До сих пор обстоятельства складывались для трех друзей чрезвычайно благоприятно. Действительно, как только явилась надобность спасти Ольдгама, Биль вспомнил о Джошуа Ватерпуфе, который пользовался большой известностью как самый лучший адвокат лондонских темных дельцов. Молодой человек отправился к нему на квартиру, но там ему сказали, что адвокат пошел в тюрьму для совещания со своими клиентами. Тогда Билль переоделся нищим и отправился к Тауэру. Близ этой тюрьмы он встретил одного из тех оборванцев, которыми кишат лондонские площади, и вступил с ним в разговоры. Оборванец принял Билля за своего собрата и сообщил ему много интересных подробностей о Джошуа Ватерпуфе. Слушателю уже известно, как молодой человек заговорил с адвокатом и как увез его к себе на корабль. До сих пор все шло как по маслу. Три друга были почти уверены в успехе и без страха дожидались событий. Наконец-то для них мелькнул луч радости после многих тяжких дней глубокой скорби, пережитых ими за последнее время. Веяние гибели и смерти уже несколько лет носилось над старинным родом норландских герцогов. Отрывая ветку за веткой с могучего дерева. Оставшись один в каюте после ухода Гуттера, Бедный Грундвик опустил голову на руки И задумался о неисповедимых судьбах божьих. Он помнил тысячелетний дуб Бьорнов Во всей его силе и красе. А теперь... Где ты, неустрашимый Сигурд, Видевший конец одного века, Весь другой век и начало третьего. Всю жизнь ты прожил, как Бьорн и умер, как Бьорн же, Верхом на коне, с оружием в руках. Где ты, Олаф, кулаком убивавший медведя, И во время перов хохотавший так, Что дрожали своды громадной залы Старинного феодального замка? Где вы, Брюс, Хаккин, Роланд и Оттон, четыре сына Олафа, которых называли рыцарями севера? Все, все они умерли в отсвете лет. И где теперь сыновья Оттона, Гарольд и Магнус? Где прелестная герцогиня, супруга Гарольда, Которая промелькнула, как небесное видение, Украшенное всеми добродетелями? Где ее дочь Леонора, которую называли снеговой Девой? Она погибла в волнах. Она лежит на дне моря. Где юный красавец Олаф, бесстрашный моряк? Он убит вместе с отцом в Сигурдовой башне. Да, все это знал старый верный Грундвик. Все это он видел, все это он пережил, и все это он помнит. Возвратятся ли когда-нибудь счастливые дни? Как знать? Фредерик и Эдмунд в руках своих злейших врагов. Юный Эрик одиноко бродит по пустынным залам прадедовского замка. Муж Эллен Бьорн изгнан из Отечества, и она блуждает с ним вместе, не зная, куда преклонить голову. Через кого же расцветет вновь старое дерево? Мало было надежды в сердце старого Разольвца. Он горько плакал, соображая, что даже если теперь все кончится благополучно, то Эдмунд и Фредерик все-таки не успокоятся и не усядутся на месте. Они дали клятву отыскать Магнуса Бьорна и непременно погонятся за безумною мечтой. — Горе, горе нам, — шептал старик. — Все они погибнут, все до единого. Старый дуб не зазеленеет вновь.